Глава 17. Что ты делаешь у меня в городе, Никонор? В ярости спросил генерал-губернатор, даже не скрывая своих эмоций в голосе. С каких пор один генерал-губернатор вмешивается в дела другого? С тех пор, как ты умудрился прошляпить у себя под боком гнездо культистов, экспериментирующих на людях. Внешне спокойно отозвался старик, вот только в его глазах загорелась едва сдерживаемая злость. «Так что у меня к тебе встречный вопрос, Владимир. Что ты делаешь у себя в городе?» Силы двух измененных высоких ступеней вспыхнули будто пламя и столкнулись, породив искажение воздуха между ними, словно бы под действием высокой температуры. Стены просторного, богато обставленного кабинета главы региона задрожали, не выдерживая такого напряжения. Пара секунд тихого противостояния, и словно бы по команде оба губернатора отозвали свои силы, прекращая бодаться взглядами. — Император уже знает? — без особой надежды спросил глава Тверди. — Естественно, правитель как раз сейчас должен принимать у себя главного епископа. «Ты же сам понимаешь, что это значит!» Старик демонстративно поднял руку, любуясь императорской печаткой на одном из пальцев. «Будут прогибать и сильно!» Понимающе кивнул мужчина, переключив свое внимание на сидящего рядом старика. «Однако...» «Я все еще не делал доклад по работе твоих людей и твоей личной заинтересованности!» Намек Никонора был более чем прозрачен. «Ладно...» «Чего ты хочешь?» Не стал ходить вокруг да около Владимир и перешел сразу к делу. «Шестой отряд». Старик улыбнулся. «Я хочу, чтобы мой шестой отряд получил официальное разрешение на расквартировку в трех городах Западного округа и особенно Тверди. Полный доступ для них к колодцу, минуя разрешение Орзов. И помощь от твоей администрации...» На лице генерал-губернатора заиграли желваки, но он справился с собой. Запустить твоих не посет к себе? Думаешь, я настолько отчаялся? Решать тебе! демонстративно пожал плечами Никанор. — Но ты помни, что твою ответственность в отчете можно и смягчить немного. В конце концов, все зависит от точки зрения. Ублюдок. Мысленно хмыкнул Владимир, уже успокоив пожар эмоций в себе. Будучи повелителем пламени, у него были некоторые сложности с контролем эмоций, но, имея за плечами огромный опыт и знания по этому пути, генерал-губернатор умел быстро и эффективно гасить эти вспышки эмоций. «Хорошо. Я дам непоседам все нужные разрешения, но...» «Мой представитель будет всегда рядом с ними. Это не обсуждается...» В конце концов, так решать вопросы можно будет куда быстрее. Хм, по рукам. После секундной паузы кивнул старик и улыбнулся так, что Владимир с подозрением посмотрел на него. Неужели его все-таки как-то провели? Демон его разберет, этого старого ублюдка. «Итак, ваше мнение?» Спросил император у сидящих сейчас в его кабинете людей. «Не читаем». Односложно ответил глава службы безопасности империи. Этот худощавый мужчина, серым вечно постным лицом, на котором встретить даже тень эмоций было настоящим чудом, решил начать первым. Для многих он был человеком-тенью императора, находящегося возле правителя больше и дольше всех. «Я почувствовал лишь то, что епископ и сам верит во все сказанное». Тихо сказал человек, закутанный с ног до головы в черные свободные одеяния. Не знаю, можно ли верить моим ощущениям, но это то, что есть. Пожалуй, он был самым загадочным из советников императора, а также являлся главой лаборантум артефакторум. На нем всегда было навешено множество амулетов, артефактов, талисманов и даже оберегов с очень сомнительными и неподтвержденными свойствами. Голос его звучал приглушенно и было совершенно непонятно, кому он принадлежал – мужчине или женщине. Мои люди тоже ничего не смогли обнаружить. Третьим присутствующим в кабинете оказался крупный лысый мужчина с телом атлета. Очень многие были обмануты этой его внешностью. Далеко не каждый способен в столь массивном человеке разглядеть гениального первого советника императора. Эти трое людей, а также отсутствующий сейчас здесь Никанор, являлись доверенными лицами императора и считались его ближним кругом, и все они присутствовали при непростом разговоре с епископом церкви богов-близнецов. И это был крайне непростой для него разговор. Слишком уж много всего Никанор смог раскопать в тверде. Такого, что с любой другой организацией или даже благородным домом уже бы не стали церемониться и вырезали бы их на корню. Однако попытка уничтожить церковь даже с такими доказательствами вины сейчас в империи означала бы гражданскую войну. Даже убирая за скобки крайне опасный боевой орден инквизиции внутри церкви, были еще сотни тысяч верующих, которые непременно встанут на защиту своих богов, если те сделают призыв. Вот и выходило, что уничтожить заразу разом император не мог, как бы того не хотел. Ошибка прошлого... Когда церкви были переданы такие возможности и силы, аукались ему и сейчас. Но он все равно по максимуму воспользовался уязвимостью положения епископа и самой церкви. Были отозваны сразу несколько серьезных милостей, которыми когда-то была награждена церковь. Например, разрешение на создание клиник и ведение миссионерской деятельности в любой точке империи без ограничений. Епископ возмущался, пытался договориться, но правитель был непреклонен. За такие ошибки проклятому культу следовало заплатить. И заплатить очень дорого. Он так давно ждал, когда церковь совершит ошибку, чтобы тут же воспользоваться этим и как можно сильнее ослабить ее. Что же сегодня у него это сделать получилось? Не победа, конечно, но теперь культ становился сильно ограничен в своих возможностях, и этим можно было воспользоваться. «Я передам мнемозапись своим ребятам. Думаю, они смогут найти что-то интересное», — между тем сказал управляющий лаборантумом. «Меня сейчас больше беспокоят фамилии тех людей, двойники или оригиналы, которых мы нашли в той лаборатории. С ними уже работают», — отозвался глава СБ и тут же рубанул рукой перед собой, пресекая следующий вопрос от закутанного человека. И нет, я их тебе не отдам. Выпрашивай разрешение на свои эксперименты у его императорского величества. Пока повременим с этим. Тут же отозвался правитель. Никонор мне передал, что смог договориться с генерал-губернатором Западного округа. Так что теперь в тверди и во всем Западном округе вам будет куда проще. Это замечательно, но вы могли просто приказать Владимиру, и он бы сделал все уже давно». — проворчал глава лаборантума. — Не понимаю, зачем нужны такие сложности и интриги? — Пожалуй, лишь только этот человек мог себе позволить так разговаривать с правителем. Император по какой-то причине всегда спускал ему фамильярности, что вызывало откровенное раздражение у многих приближенных к престолу. — Ты, как всегда, далек от политики, Варнов, Покачал головой первый советник. Не заставляй считать себя глупее, чем ты есть на самом деле. Слово императора закон, и оно же может сказать всем, на что сосредоточен его взгляд. Понимаю, что тебе уже несколько лет хочется решить все свои вопросы словом его императорского величества, но это слишком наивно, тебе так не кажется? Раздраженный хмык со стороны закутанного в тряпки человека продемонстрировал, как он относится к сказанному советникам. «Хватит спорить». Император с раздражением оглядел сидящих в кабинете советников. «Я хочу от каждого из вас услышать мысли о епископе, сегодняшнем разговоре с ним и о происходящем в Тверде, и пора подумать над нашими следующими шагами». Несколько дней после произошедшего столкновения имперцев с культистами и монстрами я не выходил из дома, в основном сосредоточившись на рунике. А именно создание артефактов, усиление рунических плетений боевой брони и работе с магической гравировкой моего нового меча. Время поджимало, следовало как следует подготовиться к предстоящему спуску на четвертый ярус, да и лишний раз вылезать на улицу мне сейчас откровенно не хотелось. Город гудел. Стражи города, гвардия, орзов, имперские силы и даже представители тени закона словно с цепи сорвались». Переворачивая твердь сверху донизу в поисках умудрившихся скрыться монстров и сотрудников клиники. Попадаться на глаза всем этим людям мне откровенно не хотелось, да и дома было чем заняться. Особенно, когда стало понятно, что в ближайшее время ничего вокруг не поменяется. Наведаться к предводителю имперцев у нас с Вайаном пока не получалось. Старик буквально все свое время проводил в подвальных этажах клиники богов-близнецов, лишь иногда покидая ее чтобы добраться до администрации города. Но, как мне кажется, самый напряженный период у имперцев уже должен был завершаться, а значит, время разговора приближалось. Отец, к слову, смог вернуться домой лишь на четвертый день после кризиса, когда накал страстей уже начал немного спадать, а большую часть монстров сумели переловить либо ликвидировать. Выглядело он откровенно плохо». Даже для усиленного организма измененного такие нагрузки оказались тяжелым испытанием. Отца буквально хватало на то, чтобы принять душ и тут же отправиться спать, чтобы уже на утро уехать обратно. Поговорить с ним так толком и не вышло, хотя кое-что я все же выяснил. Имперцы с этого момента присылают в Твердь один из своих элитных отрядов измененных, подчиняющихся напрямую генерал-губернатору Никанору Зентону. И с этого момента каждый чиновник обязан был подчиняться любым их приказам. Местный правитель и Зинтон равны по своему статусу, и без прямого вмешательства императора последний не мог вмешиваться в дела города. Но, похоже, с этого момента все менялось. Политика внутри самой империи даже между самыми близкими силами ничем не проще международной. Мысленно покачал я тогда головой, решив отложить вопрос сложных отношений между генерал-губернаторами на время в сторону. От размышлений меня отвлекло пришедшее на телефон сообщение. Лаборантум мартифакторум напоминал о себе и о том, что завтра вечером должно было пройти очередное занятие, которое лучше не пропускать, так как посетить его собирается какой-то приглашенный наставник. Интересно. Похоже, заканчивается наш отдых. Сказал я фамильяру, который сейчас, как обычно, разлегся на кровати. «Завтра проверишь, как там зентон. Нужно уже, наконец, поговорить с представителем императора. Ну и на тебе полная разведка места встречи». «Ты уверен, что они тебя правильно воспримут?» — хмыкнул кот, поднимая голову и подергивая при этом ушами. «Союзники — это кто-то равный. Вначале наладим просто обмен сведениями и попробуем сотрудничать». Я похлопал рукой по небольшой коробочке, которая лежала в дальней части стола. «Ну а там уже посмотрим. Союзники нам очень нужны». План выйти на контакт с людьми императора и наладить с ними связи уже начал исполняться. А дальше нужно будет действовать, исходя из решений и действий самих имперцев. К сожалению, иного варианта у меня сейчас не было. Я еще раз взглянул на лезвие своего клинка, над которым работал, и не удержался от улыбки. Шедевром уровня Архимага Руники изделия, конечно, назвать было нельзя, но то, что теперь этот меч – очень опасное оружие, не уступающее сильным артефактом моего мира, несомненно. С небольшим усилием я использовал легкий магический импульс силы, касаясь меча, чтобы уже в следующее мгновение на лезвие появились цепочки символов, Каждый глиф которых вспыхивал один за другим, создавая волну мягкого синего света, пробегающего по лезвию. Красивое зрелище. Теперь плетение окончательно готово, и оружие привязано исключительно на меня. Никто другой клинком воспользоваться не сможет. Острота, неразрушимость, проникновение, усиление. Четыре цепочки — это тот максимум, на который я сейчас был способен. Далее уже все упиралось в количество энергии, концентрации и уровень развития источника. Очень сомневаюсь, что в ближайшие годы смогу сделать изделие, превосходящее это. Неплохо, неплохо. На стол запрыгнул Вайн и внимательно рассматривал цепочки рун, выгравированных на клинке. Высшего демона даже может убить при определенном везении. И зачем ты о них напомнил? Я непроизвольно поморщился, уж очень неприятные воспоминания у меня с ними были связаны. Ведь шутка ли? Я даже какое-то время пытался договориться с ними, пытаясь хоть где-то найти себе союзников, пока не понял, что этим тварям ничего кроме пожирания душ не интересно. По сути, это были те же боги-близнецы, только в разы слабее. Идиотские у меня были тогда идеи. Сейчас, конечно, не сильно-то и лучше, но все равно сделка с демонами – это, можно сказать, последняя стадия. Хорошо хоть понял свою ошибку и даже исправил то, что успел натворить. В памяти возникли образы разрушенной Гоны Кары, крупнейшего города демонических прислужников на заброшенных землях моего родного мира, где я столкнулся с Винату, демон-лордом, одного из высших кругов огненной бездны. То, что ты с ними не в ладах, совсем не значит, что о тварях нужно забывать. Между прочим, они в этом мире вполне могут появиться, так что будь готов на всякий случай. — Учту, — ответил я, убирая меч в ножны и возвращаясь к работе уже над доспехом. Идей по его улучшению у меня было много, а вот времени мало. Утро следующего дня выдалось на удивление отвратительным. Зарядил сильный дождь, который не собирался заканчиваться, выплескивая на улице тверди потоки воды. Ехать в такую погоду до лаборантума мне откровенно не хотелось, но уж очень было любопытно посмотреть на этого приглашенного наставника и его мастерство. К тому же я уже пропустил несколько занятий, а это деньги. В общем, моя жаба победила, как говорил Антон, и я, прихватив с собой, вайнер, рванул в центр города. Кота пришлось высадить заранее. Он уже знал, где живет имперец, но вот саму местность не изучал. Его задачей было не проникновение в охраняемую резиденцию старика, а осмотр самого отеля и подготовка к нашему будущему разговору по душам. Изучение планировки здания, установка простейших печатей, подслушивание разговоров обслуги и внешней охраны. В общем, войну было чем заняться. У нас должны быть планы на все варианты развития событий, в том числе и самые неблагоприятные, так что следовало подготовиться. Не слушая возмущения кота, которому такая погода нравилась еще меньше, чем мне, я на полной скорости рванул к зданию лаборантума. Хорошо, хоть плотная кожаная куртка и мотоциклетный шлем неплохо защищали от дождя, так что до места я добрался относительно нормально, да и легкая магическая защита, которую я вплел в ткань одежды, очень помогла. Чего не скажешь про других учеников? Бедолаги, некоторые выглядели как мокрые котята. Даже интересно, как они так умудрились. Что-то я сомневаюсь, что дети благородных домов внезапно лишились карманных денег и не смогли вызвать себе такси, или их не смог подвести кто-то из слуг дома. Хотя, судя по обрывкам разговоров, дело там было скорее в обычной глупости. Группа из трех девушек, которых я смутно помнил, решила добраться до здания лаборантума пешком от своего университета, который находился в паре сотен метров отсюда. Результат оказался предсказуем. Девушкам откуда-то принесли чистые махровые полотенца, и они сейчас старательно сушили свои волосы, одновременно с этим используя простейший артефакт – камень обогрева, чтобы обсушиться. Всем привет! В аудиторию, где проходили занятия, вошел один из наших преподавателей, которого я видел всего раз до этого, хотя для других ребят он явно был знаком лучше. «Вы все наверняка уже в предвкушении, ага?» Мужчина широко улыбнулся. За его спиной я увидел появившуюся в дверном проеме невысокую девушку в деловом костюме и с волосами, стянутыми в пучок. «Я хорошо помнил ее». Одна из помощниц генерал-губернатора, присутствующая на совещании перед штурмом больницы богов-близнецов. Ну, не буду вас мучить. Сегодня вашим наставником станет мастер-артефактор высшего ранга леди Ирина из малого благородного дома Сента.